Контекст. Глава 4. Предмет дискуссии. Текст набран в три колонки. Первая – развитые, вторая – развивающиеся, третья – слаборазвитые. Развитые. США, Объединённая Европа, СССР, Австралия, например. Развивающиеся. Китай, Ятаканг, Египет, Республиканское единство Нигерии и Ганы, например. Слаборазвитые. Цейлон, Бениния, Афганистан, Мозамбик, например. Развитые. Управляются общественной апатией. Развивающиеся. Управляются, в кавычках, революционными партиями. Слаборазвитые. В кавычках, бесхребетные правительства. Развитые. Курс валюты подвержен частым колебаниям вследствие инфляции. Развивающиеся. Официально поддерживается действиями властей. Слаборазвитые. Подвержен произвольным колебаниям. Развитые. Занятость на основе частных контрактов. Развивающиеся. Контролируются государством. Слаборазвитые. Как повезет. Развитые. СМИ и индустрии развлечений поддерживают правительство вследствие патронажа и политической инерции. Развивающиеся. Напрямую контролируются правительственными структурами. Монолитное мировоззрение. Слаборазвитые. Существуют на дилетантском уровне, характерны ляпы и безвкусица, ненадежны. Развитые. Питание разнообразно, но продукты производятся на фабриках или при помощи электричества, требуют дорогостоящих вспомогательных средств. Развивающиеся. Не столь многообразно, но продукты распределяются через эффективную систему рационирования, гарантирующую сбалансированное питание. Слаборазвитые. Ниже необходимого для жизни уровня. Меры по рационированию неэффективны. Развитые. Здравоохранение частично бесплатное. Материнство, здравоохранение детей, старость. Частично платное, высокого качества. Развивающееся. Здравоохранение бесплатное, безотносительно возраста, но обычно низкого качества. Слаборазвитые. Полностью платное, но минимального качества. В некоторых странах распространены услуги знахарей. Развитые. Выборочная воинская повинность, чисты уклонения. Лояльность призывников закрепляется методиками психической обработки. Развивающаяся, Всеобщая воинская повинность. Число уклоняющихся незначительно. Лояльность навязывается климатом в обществе. Слаборазвитые. Армия и флот – прибежище для жертв нищеты, подвержены всплескам революционной активности и, по большей части, независимы от правительства. Развитые. Квартиры во всех городах, частные дома в малонаселенных областях, ночевка на улицах разрешена, но не приветствуется. Развивающиеся. Квартиры в больших и малых городах, частные дома для фаворитов правительства, ночевка на улицах карается законом. Слаборазвитые: дома, лачуги, хибары, отсутствие жилищного законодательства, большая скученность. Развитые: сверхскоростные самолеты, разгона туннели, скоропоезда, вертолеты, такси на солнечных батареях, автобусы на ветрогенераторах и так далее. Развивающиеся. Сверхскоростные самолеты, автобусы на ветрогенераторах, такси на солнечных батареях, рикши, велосипеды и так далее. Слаборазвитые автобусы, грузовики, велосипеды, тягловый скот и так далее. Развитые. Телефоны с видеоэкранами повсюду, развивающиеся, надежно работают только в городах, в ряде сетей только звук. Слаборазвитые. Телефонные сети ненадежны. развитые евгеническое законодательство для предотвращения врожденного слабоумия фенилкетонурии, гемофилии, диабета, дельтонизма и так далее строгий надзор за соблюдением развивающееся евгеническое законодательство для предотвращения врожденного слабоумия фенилкетонурии, гемофилии, диабета, дельтонизма и так далее соблюдение и надзор ограничено недостатком средств Слаборазвитые. Отсутствуют, либо нет возможности надзора. Развитые. На одежду большое влияние оказывает мода. Из-за дешевизны зачастую одноразовая. Развивающиеся. Одежда выбирается и изготавливается государством. Все малоноское считается роскошью. Слаборазвитые. Рубахи или тряпье. Зачастую один предмет одежды носят несколько человек. Развитые Терпимость к гомосексуализму. Амбивалентность воспринимается как нечто само собой разумеющееся. Развивающаяся Крайняя нетерпимость. Бисексуальность порицается обществом и карается законом. Слаборазвитые. Отношения диктуются традицией или обычаями. Развитые. Табак запрещен вследствие канцерогенного воздействия. Развивающиеся. Разрешен. Подвержены исключению канцерогенов. Слаборазвитые. Курят. Развитые. Марихуана легально, постепенно становится частью социума. Развивающиеся. Допускается. Слаборазвитые. Традиционно часть социума. Развитые. Алкоголь – часть социума, безотносительно легальности. Развивающиеся. Легален во многих странах, но употребление порицается. Слаборазвитые, самодельный. Развитые психоделики нелегальны. Отношения терпимые. Развивающиеся нелегальные, жесточайше преследуются. Слаборазвитые, слишком дорогие. Развитые ресурсы истощены, развивающиеся ресурсы усиленно разрабатываются. Слаборазвитые. Ресурсы продаются за границу или разрабатываются. Развитые. Население. Люди. Развивающиеся. Население. Люди. Слаборазвитые. Население. Люди. Скобки открываются. Люди. Человек. Это вы и есть. В противном случае вам известно, что вы марсианин, дрессированный дельфин или салмоносар. Если хотите услышать от меня больше – облом. Большего вам вообще никто не скажет. Словарь гиперпреступности Чада и Асмальлигана. Скобки закрываются.